Через 4-5 дней после Анжелиного отъезда у него, главного врача травматологического отделения муниципальной больницы, начнется депрессия. Обострятся все хронические болячки, может быть, случится еще что-нибудь столь же малоприятное. Впрочем, Влад знал, что это ненадолго. Несколько дней, и этот человек живет снова и, возможно, скоро забудет о неблагодарной привередливой пациентке. Влад знал, что сейчас спасает ему здоровье и, может быть, жизнь. Но все равно на душе было муторно. А ведь предстоял еще и собственный переезд. Анжела боялась его, и Влад боялся его. И не даром. «Зачем?» – спросил Богорат. Он подстерег Влада, когда тот, крадучись, выбирался из больницы через черный ход, специально, чтобы не встречаться с частным детективом. «Вы меняете больницу?» «Это правда, Влад? Но зачем?» «Здесь мы отработали охрану, вошли в контакт со всеми нянечками, поварихами, санитарками...» «Захар», — сказал Влад, — «я не назначал вам встречи». «Ну, я прошу прощения», — сказал он наконец. «Прошу прощения». Повернулся и пошел прочь. Влад догнал его, хотел взять за локоть, но в последний момент отдернул руку. «Захар!» Эта женщина опасна для окружающих. Кто тесно общается с ней хоть сколько-нибудь долгое время, потом уже не может без нее жить, физически не может, умирает или кончает с собой». Богорат медленно обернулся, минуту смотрел на Влада в упор, будто ожидая, что Влад скажет с улыбкой «Я пошутил». Но Влад молчал. «Что-то такое я и...» — начал Богорат. «И вы? Вы уже не можете без нее, да?» «Да», — сказал Влад. «Как она это делает? Химия? Гипноз?» «Никак», — сказал Влад. «Это происходит помимо ее воли». «Откуда вы знаете?» «А вот знаю», — сказал Влад. Открыл рот и закрыл его снова. И, оставив Богорада в замешательстве, быстро двинулся к больничным воротам. «Еще ведь не поздно отказаться. Сказать им, что мы передумали, все переиграть». «Ты издеваешься?» Прости. Почему Влад не верил, что она способна на то, что она делает сейчас? Почему он уверен был, что она, не моргнув глазом, привяжет к себе хоть и половину города, если в этом будет только выгоды? Ее перегрузили с каталки на носилки. Санитары действовали умело и осторожно, но Влад видел, как ей неуютно и плохо, как она едва удерживается, чтобы не потерять сознание. «Я здесь», — сказал зачем-то. «Я вижу. Ну что же». «Приляжем на дорожку». Анжела усмехнулась. Они кочевали из больницы в больницу. Это приносило Анжеле новые страдания, да и Владу стоило седых волос. Они меняли умных врачей на глупых и опять на умных, ловких медсестер на криворуких и опять на криворуких, добрых санитарок на равнодушных и опять на равнодушных. Влад понимал, какую колоссальную услугу они оказывают и врачам, и медсестрам, и санитаркам, вовремя избавляя их от необходимости лечить Анжелу. Он прекрасно осознавал, что без Анжелиной инициативы, без ее упрямой, жертвенной даже решимости менять окружение раз в две недели, он вряд ли сумел бы решиться на такое. Багарат тенью следовал за санитарной машиной, перевозящей из больницы в больницу странную странствующую пациентку. И всюду, где заново принимались за Анжели на лечение, ухитрялся заново организовать охрану. Влад давно объяснил ему по телефону, что его финансовые ресурсы исчерпались. На что Багарад невозмутимо ответил, что новые услуги производятся в искупление его богорада ошибки. Он был рядом с Анжелой, когда ее пытались убить, и не успел вмешаться. Стало быть, он доведет это дело до конца и совершенно бесплатно. Вероятно, Багарад чувствовал, что Влад избегает встреч с ним а, может быть, по профессиональной привычке умел не бросаться в глаза. Однако в один из вечеров, Влад усталый, пропавший больницей, собирался вернуться в гостиницу и немного поспать, сыщик снова обнаружился на его пути. И вместо свирепой озабоченности на его лице читалось не менее свирепое торжество. Влад, можно вас на полчасика?» «Вот он», — сказал Багарат. На белом листе бумаги, Нарисован был квадратно на лицей плотный мужчина с полоской усов над верхней губой, высокий, коротко стриженный в джинсовой куртке поверх полосатой футболки. Круглые темные очки сползли на нос, низко на лбу сидела клетчатая кепка. Рисунок был мастерский, видно было, что человек напряженный и испуган, что его джинсы, как и куртка куплены в очень дешевом магазине. Никаких особых примет, родинки, шрама, бородавки у нарисованного мужчины не было. «Это ваш рисунок?» – спросил Влад. Багарат самодовольно кивнул. Я засек его, когда он бросил Анжелу под машину, видел со спины. В той же кепочке, он по всему видно не очень богат. Лица, как видите, я тогда не разглядел, сразу же началась суматоха. Да чего глупые люди! Можно было сразу на месте его схватить, но рядом стояла девочка-подросток, да ее перепуганная мама, да еще старичок с палочкой, да какой-то сопляк, который растерялся. «Откуда вы знаете?» — спросил Влад. «Я их всех нашел», — сказал Богорат, не без самодовольства. «Собственно говоря, если мы захотим... Э, если вы захотите-таки обратиться в полицию, для этого есть все основания. Его видели минимум четверо, у меня записаны их адреса. Но ну, к делу». «Этого...» — он ткнул в рисунок пластиковой ложечкой от мороженого. «Этого красавца видели во дворе больницы. Он приходил якобы кого-то проведать, долго пытался выяснить насчет условий и расценок. Мой мальчик, которого я оставил вчера на дежурстве, вычислил его и вызвал меня. Я сразу понял, что человек, толкнувший ее под колеса, и этот любопытствующий уволень – одно и то же лицо. И вы позволили ему уйти? Разумеется. Только я позволил себе проводить его. Из него такой же наемный убийца, как из меня доярка. Покажите картинку Анжели. Она спит, сказал Влад. Баграт кивнул. «Значит, завтра утром покажете». Что-то подсказывает мне, что она его узнает. Непременно. Захар пробормотал Влад. — Я не знаю, как вас благодарить. — Рано, — серьезно сказал Богорат, забрасывая в рот очередной шарик шоколадного мороженого. — Поблагодарить потом. — Кто там? — спросили из-за двери, обитой облупившимся дерматином. — Я снизу, — требовательно сказала девушка в махровом халатике. — Вы нас заливаете! От вас вода течет! Эту девушку Влад видел в первый и последний раз в жизни. Она была сотрудницей детективного агентства «Феникс». В халатик и домашние тапочки она переоделась только что этажом ниже. Сейчас, растрепанная и раздраженная, она в точности походила на соседку, только что выскочившую из мягкого кресла перед телевизором. Щелкнул замок, дверь приоткрылась. В ту же секунду Богорат вломился в квартиру, как вода вламывается в каюту тонущего корабля. Из глубины коридора до Влада донёсся негромкий сдавленный звук. Девушка в халате почему-то зевнула. Влад надолго запомнил этот её зевок. Так поразила его в тот момент парадоксальная девичья реакция. В квартире упал стул, а потом невидимый Богорат в крикнул. «Можно!» Девушка в халатике аккуратно отклеила пластырь от глазка соседской двери, сунула белую ленточку в карман и преспокойно отправилась вниз по лестнице. Влад, переборов внезапную слабость в коленях, шагнул в безвольно приоткрытую дверь чужой квартиры. Узкий коридор, зеркало, деревянный стул, через который Владу пришлось перешагнуть, пахло яичницей, вкусно по-домашнему, безопасный, уютный запах. «Сюда!» — сказал Багарат. Следуя за его голосом, Влад вошел в комнату. Человек сидел на полу. Глаза у него были круглые, тусклые, будто ловянные лужицы. И этими оловянными глазами он, не отрываясь, смотрел в дуло черного Богорадова пистолета. В углу комнаты бормотал маленький телевизор. «Она тебя узнала», — веско сказал Богорад. «И еще четыре свидетеля. Нет смысла отпираться, ты готов». Человек на полу с трудом оторвал взгляд от пистолета и посмотрел на Влада. На дне его перепуганных глаз что-то будто шевельнулось. Владу показалось, что человек на полу узнал его, однако в следующий момент тот отвел глаза, будто обжегшись, и снова вернулся к созерцанию пистолета. Впрочем, куда бы смотрел сам Влад, если бы на него вот так наставили оружие, в упор. На человеке, сидевшем на полу, не было сейчас ни круглых темных очков, ни кепки. Влад судорожно пытался сообразить, похож ли он на карандашный рисунок Богорада. Наверное, был бы похож, если бы не ужас, перекосивший это лицо, как высыхающий клей тонкую бумагу. Зачем Богораду понадобилось угрожать оружием? «Я — Я все отдам, — заикаясь, — проговорил человек на полу. — Все отдам. Там на полке, в книгах, черный такой корешок, малая энциклопедия энтомолога, там три сотни, больше нету. К -к -к Клянусь, это последние деньги. — Не валяй, дурака, — ласково посоветовал Богорад, пряча пистолет. На экране телевизора дрались, смачно, с хрустом и уханьем. «Вот свидетели!» — Багарат вытащил из кармана листок бумаги. «Имена, адреса, телефоны, подписи. Тебя видели не только тогда, когда ты ее толкал под машину. Тебя видели, когда ты угонял самосвал!» Глаза сидящего на полу человека округлились еще больше. «Кого? Куда? Я не...» «У тебя есть шанс!» — со значением сказал Багарат. «У тебя есть шанс признаться, сдаться самому, явиться с повинной». Это, возможно, облегчит твою участь. Тем более, что убийство не состоялось. Ты только искалечил человека, вот и все. Зачем ты приходил в больницу? Хочешь раненую женщину добить? Какую больницу лепетал человек? Я, я, я сам в больницу ложусь, через неделю. У меня есть справка, в, в ящике она там в столе, о том, что мне необходима операция. Я сам в больницу, у меня страховка, расценки... Ты хочешь лечь в ту самую больницу, где находится женщина, которую ты чуть не убил? Как, какая женщина? Я не знаю никакой. О чем вы? Анжела Стах. Жестко сказал Багарат. Человек на полу снова перевел взгляд на Влада, мигнул. «А, Анжела Стах? Причем тут я? Я не знаю. Вы... Он вдруг поднял руку, обвинительно ткнул пальцем Владу в грудь. «Вы детский писатель! В врываетесь, как бандит, в чужую квартиру! Это я сейчас вызову полицию! Это вас, детский писатель! Надо же!» На экране телевизора стреляли, кто-то валялся на полу с дырой вместо правого глаза. Влада понемножечку начинало мутить. Как получилось, что он оказался в этой захламленной комнате, перед смертельно напуганным, потным человеком? Что, если произошла ошибка? Очки, кепка, карандашный рисунок. А что, если это вовсе не он? Если этот бедняга действительно не имеет отношения к тому, что случилось с Анжелой. «У, -у, -у, у меня сердце», — бормотал человек, прижимая руку к груди. «Коронарные сосуды? Меня же инфаркт? Мог бы. Из-за вас. Вы убийцы, вот вы кто. Чего вы хотите от человека? Ну чего? Не знаю никакой Анжелы. С Стах. Мало ли, я в жизни знал Анжел. Не помню». На экране телевизора кого-то избивали. В живот, в пах, лицом об стенку и снова в живот. Хрясь, хрясь, хрясь. Влад посмотрел на человека, жалкого, трясущегося, забившегося в угол. Посмотрел на оскаленного Богорада. Решение пришло само собой. «Я ухожу». Сыщик дернул ртом. «Вы что же, поверили ему?» «Я ухожу», устало повторил Влад и повернулся, чтобы выйти из комнаты. Анжела... Узнала человека на рисунке. Узнала и не узнала. Она видела его где-то и когда-то, но когда и с кем, и в какой связи не могла вспомнить. Могла она его видеть по телевизору? Мог он быть участником какой-нибудь глупой викторины, например? Ежегодно сотни людей становятся участниками викторин. Возможно, этот самый бедняга даже выиграл однажды чайный сервиз. Камера крупным планом взяла его лицо, и именно поэтому оно застряло в памяти у Анжелы. Могла она просто перепутать, обознаться. Багарад считает себя непогрешимым. Что ж, Влад расстанется с Багарадом. Игра в сыщики-разбойники и без того затянулась. Он обратиться в полицию, это давно пора было сделать. Стойте, властно сказал богарад за его спиной. Стойте, иначе вам придется пожалеть о своем решении, очень сильно пожалеть. Вы угрожаете мне, спросил Влад, не оборачиваясь. Этот человек? «Мог стать вашим убийцей», — глухо сказал Богорат. «Нет», — взвизнул человек на полу. «Я его вообще первый раз вижу. Я его только на книжках, на последней странице. Он писатель, я его раньше не видел». «Этот человек станет вашим убийцей, если вы побоитесь испачкать об него руки», — сказал Богорат. «Ее убийцей». «Нет», — взвизнул человек еще и громче. «Я в полицию. Я полицию. Соседи полицию уже вызвали, наверное». Багарат вытащил из кармана пиджака маленький плоский телефон. «Не надо кричать. Я сам вызываю полицию. Прямо сейчас». Влад стоял, не зная, что предпринять. Ему бы хотелось, чтобы его встреча с полицией произошла по-другому. Не в чужой квартире, куда его никто не звал. Не в виду запуганного хозяина, без всех этих пистолетов, угроз, ухмылок. Багарат искоса на него взглянул, потянул носом воздух. «На кухне чайник горит. Будьте добры, снимите его с огня, к чему нам еще и пожар». Влад потоптался. Ему не хотелось подчиняться Богорадову распоряжению, но запах паленого из кухни ощущался теперь очень ясно. К тому же был повод спокойно покинуть комнату. Кухня была тоже тесная и очень ободранная. Здесь не было ремонта лет двадцать, и здесь месяца два не убирали всерьез. Стол был весь в колечках от грязных чашек. Чайник давно выкипел и теперь потихоньку плавился. Влад повернул выключатель на плите, механически вытер руки о штаны, сел на хлипкую табуретку, уставился в тёмное окно. Мурлыкало невыключенное радио. Влад протянул руку и сделал передачу громче. В комнате бубнил заглушаемый музыкой голос Багарада. Другой голос долго не отвечал ему, потом ответил «Бу-бу-бу-бу-бу» и снова Багарад. Минута, другая, третья, четвёртая. Владу захотелось незаметно прокрасться мимо комнаты к входной двери и потихоньку удрать. «По праву!» Влад вздрогнул. Человек не кричал даже, истошно верещал. Голос был не Богорадов. Влад выбежал из кухни остановился в дверях комнаты. Хозяин квартиры стоял теперь на четвереньках. Красное от гнева лицо его оказалось прямо перед лицом склонившегося Богорада. «По праву!» — обнажились мелкие зубы. «По праву! Она убийца! Она! Она убила Соника! Только ничего нельзя доказать! И ты ничего не докажешь!» Богорад сидел неподвижно. Однако каждый волосок на его коротко стриженной голове стоял дыбом. Владу показалось, что он слышит разряды синеньких молний, грозовых разрядов, проскакивающих между волосинками. Охотничья стойка. «Она сука!» — повторил человек и дернул головой, указывая на Влада. «Он уже знает! Он знает, что она сука! Все, кто с ней был, знали, кто она такая! Она погубила Соника, и не только его! Я знаю! Она и этого доведет!» «Вставай!» — ровно сказал Багарат. Рывком поднял собеседника с пола, ловко подсунул кресло под его рыхлый зад, обтянутый тренировочными штанами. Ногой выдернул из розетки кабель все еще стреляющего телевизора. «Значит, Соник оставил наследство?» «Нет», — быстро сказал человек в кресле. «Соник был гениальный, но бедный. Он ничего не оставил. Она его убила. Она, сука, дело не в деньгах!» Влад все еще не понимал, что происходит. Багорат искоса взглянул на него. «Самсон Ведрик, художник. Вскрыл себе вены. Значит...» «Ты теперь мстишь!» — это человеку в кресле. «Учти!» — сказал тот, болезненно щурясь, — «что ты выбил из меня эти слова! Вынудил под дулом пистолета! Даже если у тебя в кармане диктофон, ты ничего не докажешь! Это не показание! Это так! Ля-ля!» Багарат хмыкнул, снова взялся за телефон, после мелодичного перебора кнопок зависла пауза, молчал утонувший в кресле его собеседник, молчал Влад и серым бельмом смотрел обесточенный телевизор. «Артур!» быстро сказал Богорат в трубку. «Свяжись с оформителем. Живописные работы Ведрика. Ведрика Самсона, художника. Сколько их, где выставлялись, кому принадлежат, во сколько оцениваются? Сейчас, срочно!» «Ты ничего не докажешь!» прошептал Круглоглазый. «Ты...» Телефон в руках Богората пискнул дважды. «Алло, полиция!» «Слушай!» отчаянно крикнул съежившийся в кресле человек. «Если вы оставите меня в покое...» Я расскажу!